Леса чудная хозяйка, пригонит и дичь капушки к протянувшимся полянам. Коляна бежать не хочет, от куста возьми ты хлыстик и гони скорее к месту, с быстротой гони добычу к ожидающему мужу по охотничьему следу. Услыхала хозяйка леса заклинание леменкянина, выгнала лося Хиси из чащи, пригнала к молодому охотнику, накинул веселый леменкянин на лося Аркан, отвела его к старухе Лоухи. «Говорит молодой охотник, я вспомнил то, что ты велела, теперь отдай, как обещала мне в жены свою дочь, прекрасную деву Пахйолы». Отвечая злая лоухи говорит редкозубая старуха, адам я за тебя свою дочь, отдам мою веселую птичку, если добудешь мне коня, что пасется на полянах злого духа Хиси. Взял веселый леменкянин золотую уздечку и серебряный недоуздок, снова отправился во владение Хиси, поднялся на высокую гору, видит внизу у елей гуляет на воле чудесный конь, дым валит,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 Посыпался с неба железный град, поменьше конской головы, покрупнее человеческой. Испугался конь Хисии железного града, сам побежал к Леменкянину, надел молодой охотник на коня золотую уздечку, надел серебряный недоуздок, вскочил к нему на спину, поскакал к старухе Лоухи. Говорит ей Леменкянин, привел я тебе коня злого духа хиси теперь отдай за меня, красавицу Патхьолы. Отвечает редкозубые лохи. адам я тебе свою дочь, отдам сладкую ягодку, если подстрелишь ты длинношеевой лебедя, что живет в царстве смерти, плавает по черным водам подземной реки тоунелы Взял веселый леменкянин лук и стрелы, спустился... В подземное царство вышел на берег черного потока. Сидит на берегу потока дряхлый старик, злой чародей, которого не заклял леменкянин, держит в руках ядовитую змею. Бросил чародей змею у леменкянину в грудь, пронзила она его, словно копье. Вошла в левую подмышку, вышла через правую лопатку. Почувствовал веселый леменкянин свой смертный час, стал звать на помощь старую мать. «Мать, ведь ты меня носила!» и, трудяся воспитала. Ты узнать, родная, можешь, где теперь твой сын несчастный. Ты приди сюда скорее. Ты приди ко мне на помощь, чтобы сбавить от несчастья, чтобы спасти меня от смерти. Покинули Леменкянина силы. Столкнул его чародеи в черные воды мрачной реки Туанеллы. Расек его тело мечом на пять кусков и тут увидела мать минкианина что закапала со щетки алая кровь горестно зарыдала старуха покинула она свой дом пошла по свету искать сына медведицей протирается старый мать через лесные чищбы волчица бежит по болотам выдрай Переплывает реки, отбрасывается со своего пути тяжелые камни, руками раздвигает вековые деревья, хворостом засыпает зыбучие топи. Спрашивает старуха у солнца, не видала ли ты моего милого сына, не знаешь ли, где мое золотое яблочко, отвечает солнце, лежит твой сын под землею, скрыли его черные воды реки Таунеллы. Побежала мать к кузнецу, просит его сковать железные грабли, чтобы зубья у них были по 100 сажен, а рукоять в тысячу. Выковал кузнец такие грабли, спустилась старая мать под землю, вошла по пояс черной воды, шарит граблями по дну реки туннелы и вдоль и поперек и наискось зацепила тело лименкянина, вытащила на берег. Разрублено тело на пять кусков. Стала мать складывать кусок с куском, связывать жилку с жилкой. Окончила старуха свою работу, лежит ли лиминкянин, словно живой. Стала мать думать, где добыть целебные зелья, чтобы вернуть жизнь в тело сына, чтобы заговорил веселый лиминкянин, чтобы открылись его уста для песен.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 заплакала от радости старая мать. Стала спрашивать Леменкианина, зачем отправился он под землю, что искал на берегу черного потока. Рассказала Леменкианин, что хотел подстрелить для нашеего лебедя, для редкозубой старухи Лоухи, чтобы получить в жену ее младшую дочь прекрасную деву Пахьелы. Говорит Леменкианину старая мать, пусть плывет тот лебедь с миром, пусть живут в покое утки в черном туннеллой потоке. Мать и Сын вышли из подземного мрака и вернулись в зеленую Калевалу. 3. Волшебная мельница Сампо Ехал Вянемейнин на коне по берегу моря, а за скалой поджидал его дерзкий Йоко Хайнен. Натянул Йоко Хайнен свой пестрый лук, пустил стрелу. Хотел попасть в Вянемейнина, а попал в его коня подкосились у коня ноги, упал вянье менин в море. 8 дней носила его по волнам, словно еловую ветку, и вынесла на каменистый мыс в северной стране, в холодные похёле. Далеко зелёные каливала, не найти туда ни дороги, ни тропинки. Стал вянье менин стенать и громко сетовать. Услыхала его Стена не старуха Лоухи, злая владычица холодные пахьёлы. Спустила на море лодку, сама села на весла, поплыла к каменистому мысу, увидела Лоухи Вяйна-Мейнина, узнала вещьего песнопевца, привезла его в свой дом, приняла с великим почётом. Говорит Лоухи Вяйна-Мейнину, оставайся навсегда в холодной пахьёле, вдоволь у нас здесь семги, нет недостатка в свинине. Отвечает старухе мудрый Вяйнеменин, тяжело человеку на чужбине. Лучше лаптем воду черпать у себя в родной сторонке, чем в стране чужой далекой мед с сосудом драгоценным. спрашивай тогда Лухи, а что ты мне дашь, если помогу я тебе вернуться в зеленую калевалу? Отвечает Вяйнеменин, хочешь шапку золота и шапку серебра.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 Из-подругого вдоволь соли, из по третьего без счету денег. Говорит Вианеменин, Не сковать мне мельница сампа, Не знаю я, как сделать пеструю крышку, Но есть в зеленой калевале Кузнец Ильмариен, Вековечный кователь. В давние времена Сковал он небесный свод, Да так, что не видно следов от клещей, Уж верно выкует он и сампа. Говорит старуха Лохи, если и впрямь выкует он мне сампа, то адам я ему в на свою младшую дочь, украшение земли и моря, прекрасную деву Пахьелы. отправляйся в зеленую кали пришли в Пахьелу кузнеца Ильмаринина. Вывела она из конюшни гнедого коня, запрягла его в сани, сел вяй на менем сани, поскакал конь быстрее ветра, помчался в зеленую кали лишь поскрипывает полозья, да потрескивает березовая дуга. «Остановился Вяйна-Менин возле кузницы, горит в кузнице огонь, стучит молотом Ильмаринин, работает вековечный кователь. Говорит кузнецу Вяйна-Менин, обещал я старухе Лоухе, владычице холодной пахьёлы, что выкуешь ты для неё сампа, за это отдаст она тебе в жёны свою младшую дочь украшений земли и моря».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 Говорит Эльмаринин старухе, укажи мне место для работы». Нет в холодной пахьёле кузницы, нет ни наковальни, ни горна, ни мехов, ни кузнечного молота, но только малодушный отступает от задуманного дела. Нашёл Эльмаринин плоский валун, построил на нём кузницу, поставил наковальню, сделал молот и мехи, развёл в горне огонь и принялся за работу. Призвал вековечный кователь себе в помощники четыре ветра, северный южный, западный и восточный, раздувает ветры в горне огонь. Три летних дня и три ночи работал имаринин и выковал чудесную мельницу сампа, потекли рекой мука и соли золотые монеты. схватила старуха лоухи сампа спрятала в недрах медного утеса заперла девятью железными замками. Говорит эль владычица Пахьёлы, «Теперь отдай мне в жёну свою дочь украшение земли и моря». Ничего не отвечает злая Лоухи, отводит глаза редкозубая старуха, молча подносит эль кружку сладкого мёда. Говорит эль «Ни к чему, не притронусь в этом доме, пока не увижу свою невесту». Отвечает редкозубая Лоухи, «Недостаточно ты потрудился, чтобы получить в жёны мою дочь, прекрасную деву Пахьёлу, украшение земли и моря». Задала злая Лохи Ильмаринину три задачи, велела вспахать змеиное поле, привести из подземного царства косматого медведя и седого волка, изловить в туонеле реке смерти, жирную щуку. Узнала об этом прекрасная дева Пахйола, решила помочь Эльмаринину. По ее совету выковал он золотой плуг с серебряным наконечником, испахал им змеиное поле, сделал железную цепь и узду из булата, привел медведей волка, изготовил медного орла, выловил орел-щуку из реки Тонеллы. Нет больше у старухи Лоухи отговорок. Стала она готовиться к свадьбе, наготовила угощения, наварила пиво, созвала гостей со всей пахьюлы, со всей кали-валы. Весело идет свадебный пир, гости пьют, едят, да только не хватает на пиру песен. Спрашивает Вяйня Менин, кто из молодых или из старых, или из достигших середины жизни протянет мне свои руки, споёт со мной веселую песню. Молчат молодые, молчат достигшие середины жизни. Лежал на печке столетний старик, говорит он, в прежние годы, спел бы я с тобой, мудрый Вяний Менин, был я когда-то отменным певцом, текли мои песни, как реки, бежали, как сани, по снегу, летели, словно парусные лодки. А теперь надорвался мой голос, стал подобен скрипучему дереву зимой, лодке на сухих камнях, саням на шершавом песке». Говорит тогда Вяньи Менин: "Коли некому спеть со мной вместе, буду петь один". И запел тут Вяньи Менин пел он вечеру на радость, чтобы женщины смеялись, чтобы мужчины веселились, чтобы слушали, дивились Вяньи Менину на певом и дивились те, кто слушал, слух ничем не отлекая. Закончился свадебный пир, стала невеста прощаться с родным домом. Усадил жених невесту в расписные сани, хлестнул жемчужным кнутом резого коня, зазвенели под березовой дугой колокольчики, будто запели серебряные дрозды, будто закуковали золотые кукушки. Увез Ильмаринин, прекрасную деву, пахел в зеленую калевалу. Прошел год, и другой, и третий. Случился в зеленой калевале неурожай. Не стало хватать людям хлеба, а в холодной пахьёле, в недрах медного утёса, за девятью железными замками день и ночь мели чудесные мельницы сампа. Сыплются из-под жерновов мука и соль и золотые монеты. Говорит мудрый Вианименин вековечному кователю Эльмаринину «Поедем в холодную пахьолу, заставим злую лохи поделиться своим богатством. Пусть чудесная мельница сам потрудится и для зеленой кали -валы. Снарядили они быстроходную ладью, поплыли по морю на север. Эльмаринин сидит на веслах, Вианименин правит рулем. Ловил С крутого берега рыбу веселые леменикянин. Увидел он ладью, разглядел Элемаренина на веслах, Вянеменина у руля, громко крикнул «Привет вам, герои Калевала! Далеко ли держите путь?» Отвечает мудрый Вянеменин. «Едем прямо мы на север, против сильного течения, По волнам, покрытым пеной, мы себе добудем сампа, Крышку пеструю захватим, в скалах пахьола туманной, В недрах медного утеса говорит веселый леменникянин, «Возьмите с собой меня. Не окажусь я лишним, если придется вступить в бой с воинами холодной пахьелы». Подвел Вянеменин ладюк к берегу, спрыгнул к ним веселый леменникянин. «Вот прибыли герои Калевала в холодную пахьелу». Спрашивает их старуха лоухи «Что привело вас сюда? О чем хотите вы вести разговор?» Отвечает мудрый Вянеменин, «Разговор наш будет о чудесной мельнице Сампа. Хотим мы разделить ее дары так, чтобы всем хватило. Засмеялась редкозубая лохи, меж тремя не делит белку и не делит куропатку. Хорошо вертеться сампа и шуметь здесь пестрой крышкой в глыбе пахьёла скалистой в недрах медного утёса. Хорошо мне быть владыкой, обладательницей сампа. Говорит весёлый лиминникянин, если ты не хочешь с нами поделиться, то мы силою захватим сампа, увезём к себе в калевалу. Рассозлилась владычица Пахйолы, кликнула грозный клич, явились перед ней воины обернули свои мечи против героев Калевалы. Тогда мудрый Вянеменин начал петь заклинания, и погрузились воины Пахьола в глубокий сон, заснул и старуха лоухи Пришли герои Калевала к Медному утесу, Эльмаринин сбил железные запоры, обхватил лименикянин сампа, да не смог сдвинуть с места, пустила чудесной мельнице в землю три корня, каждый длиной в 9 сажен.